Срок — 32 недели. Сирена. Если б не настя я ушла бы домой. Оставаться дольше не имело смысла. Но в половине шестого снова зарядил дождь, стал бешено хлестать, барабанить по слуховому окну над моим столом. А зонтик я не взяла. Я люблю быть в студии, когда на улице льет дождь. Обычно включаю под столом обогреватель и, слушая его гудение, ставлю чайник. Моя студия находится в крошечном закоулке близ центральной улицы. Здесь почти никто не ходит, вокруг упоительная тишина. Во время дождя слышен только дождь, восхитительный белый шум, словно шуршание гальки. Мокрые булыжники на улочке блестят подобно полированному дереву. Однажды я сфотографировала их дождливую погоду, камни вздымались из луж, будто махонькие островки. На фото это смотрелось, как некий инопланетный ландшафт или спина огромного крокодила. В глубине студии с одной стороны располагается фотолаборатория, с другой — мой рабочий стол. Рядом с ним — пробковая доска, увешанная снимками, художественными открытками, вырезками из газет и журналов. Изображениями мест, где я хотела бы побывать. Окно выходит на маленький внутренний дворик, где умещается только крохотный столик со стульями, и несколько горшечных растений в старинных подойниках, которые я купила в антикварной лавке на крытом рынке. На подоконнике в белых керамических горшках я выращиваю зелень, петрушку, розмарин, мяту. Листочки мяты кладу в чай, который наливаю в ярко-зеленые кружки и обильно подслащиваю коричневым сахаром. Эти кружки я приобрела у женщины, что арендует напротив гончарную мастерскую. Мне немного жаль ее. Вряд ли ее продукция хорошо продается. Я потягиваю чай. От притока сахара ребенок в моем чреве мечется, как рыбка. По окончании университета мы с Рори отправились в путешествие по Марокко. Жили в палатках в Атласских горах, смаковали чай с сахаром и свежей мятой. Холодными ночами укрывались колючими шерстяными одеялами. Воздух был такой чистый, что его казалось можно пить». В ближайшем городке дома были голубые, под цвет бескрайнего неба пустыни. На пробковой доске есть наша фотография той поры. Мы стоим на гребне горы. Рори в сером джемпере из альпаки широко улыбается. Его выгоревшие на солнце волосы всклокочены. В темных стеклах очков отражаются засниженные пики. Он обнимает меня одной рукой. Ветер наметает мне на лицо волосы, и я ощурюсь на солнце. Мы счастливы. Фотография брызжет счастьем, источает тепло. Вчера вечером мы поссорились. Рори до сих пор расстроенный из-за интервью. Только о нем и говорит. Как он объяснил, журналистка показалась ему приятным человеком, проявляла искренний интерес к проекту, к компании, хотела услышать историю конфликта с его позицией. Я ушам своим не верила. Как можно быть таким наивным? Спрашивала у него, на что он рассчитывал, Ему ведь прекрасно известно, как люди относятся к этой застройке. Зачем нужно было высовываться? Зачем он согласился?» Истинный ответ я знала еще до того, как напечатала имя журналистки в поисковой строке, и на экране появилась профессиональная фотография улыбающейся девушки. Но, конечно, дело было не только в интервью. Вовсе не в интервью. Рори боялся, что он теряет хватку. Разгневанный он затопал наверх. Я знала, что он пойдет на балкон курить. Ему нравится думать, будто мне неведомо про сигареты, про кокаин. Ему нравится думать, что я много о чем не догадываюсь. Я взяла журнал, выбросила его в мусорное ведро. Его лицо на обложке выглядело чужим. Позже, когда он заснул, я наконец-то облекла свои сомнения в слова. Вопрос, что я напечатала в яркой белой поисковой строке, осуждающий смотрел на меня с экрана. «Как определить, что муж мне изменяет?» Несколько минут я глядела на него, пока не почувствовала резь в глазах от светящегося экрана. Потом, глотнув шабли, нажала клавишу «Ввода». Естественно, программа выдала мне тысячи результатов. Статьи, опросники, тесты. «Веяние времени», — усмехнулась я. «Ответы на все вопросы ищи в интернете». «А что?» Вот какая-нибудь женщина сидит, как я, в красивом доме, с бокалом вина в руке, или с ребенком в утробе, или с тем и с другим, и со слезами на глазах печатает эти же самые слова. Сколько миллионов таких наберется? Я наугад выбрала одну статью, типа «Вопросника». Снова глотнула шабли, щелкнула по статье мышкой, но услышала голос Рори, Он проснулся, заметил, что меня рядом нет. Я снова стерла историю поиска. Захлопнула ноутбук. Он легкий, как бумага. Закрылся бесшумно, будто века опустилась. Я смотрю на дождь за окном, омывающие зеленые листочки растений во дворике, наливающие лужи на моем стуле, на моем металлическом столике. Допиваю чай и жду еще полчаса в надежде, что непогода утихнет. Однако дождь усиливается, небо темнеет, приобретает цвет ядреного синяка. Я снова включаю чайник, решив, что поправляю немного снимки, и слышу стук в дверь. Первое, что бросается в глаза, когда я открываю дверь, — это ступни. Они голые, с облезлым фиолетовым лаком на ногтях. В качестве обуви — желто-зеленые шлепанцы цвета лайма. Сами ноги тоже голые, хотя на улице холодно. Все остальное скрыто под объемным зимним пальто. На глаза надвинут огромный капюшон с меховой оторочкой, с которого словно с мокрой львиной гривы стекает вода. Что вам угодно? Я вижу, как она вскидывает подбородок, но лицо ее по-прежнему прячется в капюшоне. Простите, что так поздно. Можно войти, а то холодно очень. Простите, это вы были записаны на три часа дня? Я озадаченно смотрю на гостью помедлив добавляю. А теперь уже седьмой час. Транспорт ужасно ходит. У вас там чай с мятой? Чудесно. Вы позволите, я разденусь? Пальто насквозь промокло. Она отворачивается от меня и вешает пальто на радиатору входной двери. Оно похоже на мертвое животное. На ней синее бархатное платье, со спины очень красивое, хоть и немного старомодное. Слышится раскат грома. «Ух ты, так близко! Наверное, прямо над нами прогремел». Голос у нее возбужденный, как у ребенка. Она поднимает голову к потолку, будто ожидает, что сейчас сорвет крышу. Сверкает молния, вспыхивает и гаснет, как перегоревшая лампочка. Лица ее я по-прежнему не вижу. Я прокашливаюсь. Честно сказать, не соображу, как мне быть с этой замызганной клиенткой». С одной стороны, она опоздала на несколько часов, и я имею полное право дать ей отворот-поворот. С другой, погода отвратная, а она одета легко, если не принимать в расчет ее насквозь мокрое пальто. «Можете немного погреться», — отрывисто говорю я. «Но боюсь фотографировать вас сегодня я не смогу. Только что отослала уведомление по электронной почте и уже собиралась уходить. Мне очень жаль». Девушка по-прежнему стоит лицом к стене. «Дело в том, что мне нужно сегодня», заявляет она таким тоном, будто это и моя проблема, а не только ее. «Как я уже сказала, мне очень жаль». Девушка наклоняется к сумке и достает из нее пухлый коричневый конверт. Клапан не заклеен, и я вижу, что он набит купюрами по 50 фунтов. «Плачу наличными и дополнительно за сами снимки». Она кладет конверт рядом с радиатором под свое пальто. Дождь по-прежнему колотит по крыше, но гром присмирял до тихих перекатов. Я прочищаю горло. «Простите, как вы сказали, вас зовут?» Наконец девушка поворачивается. Несколько секунд пытаюсь вспомнить, где я ее видела. Это необычное детское лицо, ямочки на щеках, заостренные зубы. Она улыбается. «Сирена, ты ведь помнишь меня, да?»